Глава третья. Накануне того дня, когда Берт и его без пяти минут вторая жена Беверли должны были перебраться из Калифорнии в Виргинию, он приехал в пригород Торренс и сказал своей первой жене Терезе, чтобы подумала насчет переезда вместе с ними. «Ну, то есть не прямо сейчас, разумеется», — поправился он. «Тебе же надо будет собрать вещи, продать дом». «Это, конечно, дело хлопотное, но ты все же подумай, не вернуться ли тебе в Виргинию?» Когда-то муж казался Терезе самым красивым мужчиной на свете, тогда как на деле он напоминал одну из тех горгулей, которых рассадили по карнизам Нотр-Дама отпугивать нечистую силу. Слух Терезе этого не сказала, но по тону Берта догадалась. Все, что она подумала, ясно отразилось у нее на лице. «Слушай», — сказал Берт. Ты ведь не хотела переезжать в Лос-Анджелес. И сделала это только ради меня. Причем, позволь тебе напомнить, не приминула выпить из меня ведро крови. Сейчас-то тебе что здесь делать? Отвези девочек к своим родителям, устрой в школу, а потом как-нибудь я помогу тебе найти дом. Тереза стояла посреди кухни, которая еще недавно была их общей кухней, и теребила пояс купального халата. Хелл учился уже во втором классе, Холли пошла в детский сад, но Джанет и Элби еще сидели дома. Дети цеплялись за ноги Берта, вереща «папа, папа», будто Берт был аттракционом в Диснейленде. Он слегка похлопывал их по головам, как ударник по барабанам, наигрывал на детских макушках какую-то мелодию. «Зачем мне переезжать в Виргинию?» — спросила Тереза. Она-то знала, зачем, но хотела услышать это от него. — Так будет лучше, — ответил Берт, стрельнув глазами вниз туда, где под каждой его ладонью устроилась милая взъерошенная головенка. — Детям лучше, чтобы оба родителя были рядом, чтобы без отцовщины не расти. — Господи боже мой, Тереза! Ты же сама родом оттуда! Я ведь не предлагаю тебе перебраться на Гавайи! Все твое семейство в Виргинии. Ты там будешь счастливей. Я очень тронута твоей заботой о моем счастье. Бердс вздохнул. Опять пустые разговоры. Тереза была мастерица вот так его изводить. Тереза, жизнь меняется. Все нормальные люди умеют к переменам приспосабливаться. Одна ты уперлась. Тереза налила себе из перколятора чашку кофе предложила и Берту, но тот молча отмахнулся. «А мужу Беверли ты не предложил с вами переехать, а? Чтобы он мог чаще видеть своих девочек?» От общих знакомых Тереза слыхала, что мистер Казинс и свежевот-вот испеченная миссис Казинс уезжают в Виргинию из опасений, что предыдущий муж счастливой невесты попытается убить Берта. Обставить дело как несчастный случай, так что концов никто не найдет. Предыдущий муж был полицейским, а полицейские — не все, но кое-кто, мастера на такие штуки. Беседа бывших супругов была непродолжительна и окончилась тем, что Берт демонстративно вспылил. Ничего особенного, он так делал всегда, но этого для Терезы Казинса казалось достаточно, чтобы остаток дней провести в Лос-Анджелесе. Тереза устроилась в окружную прокуратуру секретаршей. Двоих младших отдала в детский сад, двоих старших записала в группу продленного дня. Место Терезе предложили бывшие коллеги мужа. Прокурорских немного мучила совесть от того, что они все так долго покрывали роман Берта. Вот решили сделать для брошенной жены доброе дело. Но очень скоро в прокуратуре заговорили, что не худо бы новой секретарше пойти на вечерние курсы и выучиться на помощника-юриста. Эта измученная, озлобленная, обиженная судьбой женщина была далеко не дура. Берт Казинс на должности заместителя окружного прокурора зарабатывал мало, а потому должен был выплачивать очень скромные алименты. К доходам семьи он отношения формально не имел, а потому они и не учитывались. Берт подал прошение о том, чтобы дети все лето, с конца одного учебного года и до начала следующего, находились под его опекой, и ходатайство было удовлетворено. Тереза лезла вон из кожи, чтобы ему дали только две недели, но Берт был юрист, и друзья у него были юристы, а вдобавок водили дружбу с судьей, и родители снабдили его достаточной суммой, чтобы иск Терезы, если надо будет, пролежал в суде до скончания века. Узнав, что лето с детьми она лишилась, Тереза хотела было закатить истерику, но вдруг поняла — да это же не развод, а каникулы на Карибах. Конечно же, она любила своих детей, но если подумать, когда три месяца в году не надо никому лечить ангину, не надо разнимать бесконечные драки, никто не конючит над духом, что хочет в балетный кружок, на который нет ни денег, ни времени. Можно не объяснять на службе, почему опоздала, и не отпрашиваться пораньше, и не выкручиваться постоянно. Словом, три месяца без детей, пусть даже она никогда не признается в этом вслух, не так уж ужасно. А если представить, как она лежит субботним утром в постели, и при этом Элби не скачет через нее туда-сюда, как горнолыжник через сугроб, неплохо, Ха, совсем неплохо. А если еще и представить, как Элби скачет по новой жене Берта, а та наверняка спит в кремовой шелковой ночнушке с черными кружевами, которую и стирать то нельзя, только в химчистку. Просто замечательно! Пока дети были маленькие, отправлять их от них было невозможно, и приходилось что-то придумывать. Однажды с ними летела мать Беверли, в другой раз ее сестра — Бонни при Терезе терзалась, постоянно просила прощения и не смела глядеть в глаза. Бонни была замужем за священником и потому умела чувствовать себя виноватой во всем, в чем только можно. В третий раз в роли Дуэни выступила Уоллис, подруга Беверли, громкоголосая и улыбчивая дама в ярко-зеленом хлопчатобумажном платье. Уоллис любила детей. Ну, ребятушки! сказала она четверым маленьким Казинцам: мы с вами умнем весь арахис на борту. Олис притворилась, будто и сама, но надо же, как совпало, летела в тот день в Виргинию, и разве не замечательно, что они оказались в одном самолете? И все у нее вышло так легко и ловко, что Тереза расплакалась не раньше, чем вернулась из аэропорта и вошла в опустевший дом. На обратном пути. Сопровождающие были со стороны Терезы, сначала мать, потом ее любимая кузина. Берт покупал билет всякому, кому хватало отваги провести 6 часов в самолете с его детьми. Но в 1971 году было решено, что дети уже большие и могут летать одни. Иными словами, что двенадцатилетнему Келлу и десятилетней Холли по силам справиться с Джанет, которой в восемь лет ни до чего не было дела, и с Элби, которому в его шесть, дело было решительно до всего. В аэропорту Тереза передала им билеты, присланные Бертом, и посадила на самолет до Виргинии, причем без багажа, на что никогда бы не решилась, если бы вахту несла Бонни или Уоллис. «Пусть-ка Берт покрутится», — подумала она и обеспечит детей всем необходимым, начиная с зубных щеток и пижам и далее по списку. Она передала Холли письмо для него. Всех четверых требовалось сводить к стоматологу, почистить зубы от камня, а Джанет еще и нужно было поставить несколько пломб. Она послала Берту список детских прививок, галочками отметив те, что требовали повторной вакцинации а то сколько можно с работы отпрашиваться, чтобы по врачам бегать. Эти доктора вечно опаздывают, иногда на полдня в клинике застрянешь, а миссис Казинс номер два на работу не ходит. Вот у нее времени хватит и по магазинам пройтись, и к зубному съездить». У Холли от уколов кружится голова. Элби укусил медсестру. Кел отказался вылезать из машины. Она и тащила, и тянула, однако сын так растопырился в двери, что никакими силами извлечь его не удалось, и последнюю прививку они пропустили. И еще она куда-то задевала прививочный паспорт Джанет, а потому не может точно сказать, что ей кололи, а что нет. Все это она подробно изложила в письме бывшему мужу. «Беверли Казинс, ты хотела моих детей? Получи и распишись». Дети сидели по обе стороны прохода — мальчики слева, девочки справа — и каждому вручили значок юного авиатора. Прикалывать его не захотел только Кэл. Все были ужасно рады, что летят на самолете и что на целых шесть часов остались без надзора. Хотя они и ненавидели расставаться с матерью, юные казенцы были безоговорочно преданы ей, Все, включая двух самых младших, родившихся уже после того, как семья перебралась на Запад, считали себя вергинцами, И все дружно терпеть не могли Калифорнию. Всех достало пихаться и толкаться в коридорах объединенной окружной школы Торренса. Достал автобус, подбиравший их каждое утро на углу. Достал водитель, который лишних полминутки не мог подождать, если из-за капуши Элби они не успевали. И даже любимая мама достала, потому что начинала кричать, когда они, пропустив автобус, возвращались домой. Вот теперь из-за них она опоздает на службу. Она неустанно повторяла это в машине, покуда на жуткой скорости неслась в школу. А служба ей нужна. Им не прожить на деньги, что присылает им отец. И она не может себе позволить рисковать увольнением из-за того, что у них, черт возьми, не хватает ума вовремя выйти из дома. Чтобы заглушить мать, они принимались щипать Элби, и виски его заполнял машину, как горчичный газ. Но больше всего их достал этот самый Элби, который уже залил все вокруг своей Кока-Колой и теперь сосредоточенно пинал кресло впереди. Он, он был виноват во всем. Но и Келл их тоже достал. Мать повесила ему на шею грязный шнурок с ключом и сказала, что это его обязанность приводить всех домой после школы и кормить обедом. Кэла это достала. Он хотел отдохнуть и частенько просто запирался в доме на час, а то и больше, оставив своих сестер и брата снаружи, чтобы без помех посмотреть телевизор. Лютая погибель детям во дворе не грозила. Попить они могли из садового шланга а укрыться от солнца под автомобильным навесом. Но когда возвращалась с работы мать, младшие с воем бросались ей навстречу и жаловались на свою несчастную долю. И врали, что сделали уроки. Врали все, кроме Холли. Та и в самом деле всегда готовила все уроки, даже когда приходилось заниматься под автомобильным навесом, сидя на земле по-турецки. Правда, Холли и жила ради похвал которыми ее осыпали учителя. Но их достала и Холли со своими пятерками. А не достала их одна только Джанет, и то лишь потому, что они ней вообще никогда не думали. Она все время молчала, и внимательная мать давно бы уж спросила учителя или педиатра, не кажется ли им, что с ребенком что-то не так. Однако никому ничего не казалось. И Джанет это достала. Они до отказа откинули спинки кресел. Они попросили у стюардессы карты и имбирную шипучку. Они пировали в светилище самолета. Не в Калифорнии, но и не в Виргинии. А больше они еще нигде не бывали. Когда Кэролайн и Франни приезжали на лето в Калифорнию, Фикс брал недельный отпуск. А Берт, когда его дети приехали в Виргинию, заявил Беверли, что количество записавшихся к нему на прием клиентов таинственным образом удвоилось. Берт решил, что работа в прокуратуре плохо сказывается на его нервах, и теперь занимался в Арлингтоне имущественными тяжбами, наследствами и доверительной собственностью. Просто удивительно, как вдруг такой уйме народа срочно потребовалось составить завещание в тот самый день когда прилетали дети. Он отправил Беверли в аэропорт одну, дав ей ключи от универсала. Надеялся встретить детей сам, но в последнюю минуту случился совершенно неожиданный наплыв посетителей, так что какой уж тут аэропорт, он всерьез опасался, что и к обеду-то не поспеет. Беверли раньше встречала детей, хотя на самом деле вовсе даже и не их, а мать или Бонни или Уолис. Которые охотно соглашались слетать в гости за бесплатно. Видя их на трапе, она так радовалась, что запросто могла проглядеть детей, как славно обняться с матерью, с сестрой, с любимой подругой, а потом уже вместе, подгоняя детей, как маленькое стадо барашков, вести их на выдачу багажа, а оттуда на подземную парковку. Беверли с нетерпением ждала поездок в аэропорт. Но сейчас на Беверли, в одиночестве ожидавшую у рукава, напал какой-то странный столбняк. После того, как вышли все остальные пассажиры, стюардессы вывели детей Казинса, и она помахала им. Они шли лесенкой по росту, мальчик-девочка, девочка-мальчик, и у всех были остекленелые глаза изгнанников. Девочки вяло обнялись с ней, мальчики же просто поплелись вслед за Беверли в зону выдачи багажа. Элби распевал что-то невразумительное, и Келл, кажется, тоже. Беверли не могла сказать точно, оба держались в отдалении. В аэропорту все радостно встречали родных и близких, и было так людно и так шумно, что Беверли не слышала собственных мыслей. Они встали у багажного транспортера и принялись смотреть, как проплывают мимо чемоданы. «Ну, как учебный год окончили? Отметки хорошие?» Беверли адресовала вопрос всем четверым, но взглянула на нее только Холли. У Холли были высшие баллы по всем предметам, за исключением литературы, по которой у нее был высший балл с плюсом. Беверли поинтересовалась, как погода в Лос-Анджелесе, покормили ли их в самолете и вообще хорошо ли долетели. Холли отвечала обстоятельно. Рейс задержался на полчаса из-за пробки на взлетной полосе. «Мы были двадцать шестые в очереди на рулежку», — доложила она, вздернув свой маленький подбородок. Но ветер, по счастью, был попутный, и пилот сумел нагнать в воздухе. Пробор в ее волосах, заплетенных в две жидкие косички, был такой кривой, словно делали его спьяну и пальцем вместо гребня. Мальчики разбрелись в разные стороны. Она успела заметить, как Келв встал на движущемся транспортере и принялся крутиться вместе с чемоданами из Хьюстона. Правда, секунду спустя он уже соскочил оттуда, чтобы не попасться на сельщику. «Кэл!» — позвала Беверли через толпу. Она не могла кричать на него на людях и на таком расстоянии, а потому просто сказала «Приведи сюда брата». Но Кэл оглянулся на нее с таким видом, будто услышал, как совершенно посторонняя женщина что-то говорит кому-то, Кого, надо же, какое совпадение, тоже зовут Кэл. И отвернулся. Джанет стояла рядом с Беверли, неотрывно глядя на ремешок своей сумочки. Интересно, этого ребенка вообще врачу показывали? Наконец, все чемоданы с челночного рейса авиакомпании TWA Лос-Анджелес-Даллас выползли на ленту транспортера и были расхватаны пассажирами. Багажа больше не было. Толпа рассеялась а Беверли увидела, как Элби отскребает с пола присохшую жвачку чем-то издали очень похожим на нож. — Ну ладно, — сказала она, соображая, какие в это время дня будут пробки на обратном пути в Арлингтон. — Кажется, ваш багаж не прилетел. — Ничего страшного. Нам только придется подойти к окошку и заняться кое-какой писаниной. — Квитанции у вас остались? — обратилась она к Холли. — — Лучше переложить все на Холли. У девчонки, похоже, природный талант нравится людям, так что вся надежда только на нее. — Нет, квитанции у нас нету, — ответила Холли. Лицо у нее было бледное, и все в веснушках, волосы темные и прямые. Вылитая Пеппи длинный чулок. Взрослые таким девочкам умиляются, а сверстники над ними насмехаются. — Но этого быть не может. — Поищи где-нибудь должны быть. «Мама давала их тебе?» Холли начала сначала. «Квитанции у нас нету, потому что нету багажа». «То есть как нет багажа?» «Ну, вот так, нет и все». Холли просто не понимала, что тут может быть неясно. «Вы что, забыли его в Лос-Анджелесе? Или потеряли?» Перед глазами у Беверли повисла какая-то пелена. Она смотрела на Кэлла и не видела его видела только, что через каждые десять футов висят таблички, запрещающие садиться или вставать на ленту транспортера. Она не заметила, что губы Холли задрожали. Холли сама считала, что лететь без вещей — глупость какая-то, но мать уверила ее, что так хочет их отец. Он купит им все новое — новую одежду, новые игрушки, новые сумки, носить домой добычу. Может, он просто забыл предупредить Беверли? Мы ничего с собой не взяли, сказала Холли тихо. Беверли не поверила своим ушам, а Берт, черт его дери, уверял, что она со всем этим в два счета справится. Что? переспросила она. Ужасно, что ее заставляют все повторять заново. Непростительно, что ее заставляют. Холли уже не могла сдерживать слезы, и по веснушкам побежали два ручейка. У нас. Нет, никаких вещей. Теперь она поссорится с отцом, а ведь она его еще не видела. А еще хуже, что отец страшно разозлится на мать. Отец называл ее воплощением безответственности, но ведь это неправда. Беверли обшаривала глазами зону выдачи. Пассажиры и встречающие уже расходились Двое пасынков куда-то пропали, одна падчерица плакала, а другая была так поглощена созерцанием винилового ремешка на своей сумке, что право трудно было не счесть ее слабоумной. — Зачем тогда мы торчим здесь уже полчаса? — ровным голосом спросила Беверли. Она еще не разозлилась. Злиться она будет потом, когда осмыслит все это как следует. Сейчас же она была просто в замешательстве. — Не знаю! — выкрикнула Холли, заливаясь слезами. Потом подолом футболки вытерла нос. — Я тут ни при чем! Это ты нас сюда привела! Я не говорила, что у нас есть багаж! Джанет расстегнула молнию своей сумочки, покопалась там, достала бумажный платок и протянула сестре. С каждым годом вторая поездка Беверли в аэропорт становилась хуже. Причем как раз от того, что она всякий раз надеялась, ну, теперь-то будет лучше. Она оставляла четверых юных казинцев дома, сперва под присмотром матери, потом Бонни, потом Уоллес, а в последнее время под надзором Кэлла, ведь жили же они как-то в своем Торренсе, а Арлингтон безопасней, и мчалась в Даллас встречать своих девочек. Если дети Берта приезжали на восток на целое лето, то Кэролайн и Франни проводили на Западе лишь две недели, одну с Фиксом, другую с его родителями. Этого только и хватало, чтобы вспомнить, насколько же Калифорния была им милее Виргинии. Из самолета они выбирались словно на поздней стадии обезвоживания, потому что рыдали, не просыхая весь полет. Беверли кидалась на колени, душила их в объятиях, но это было все равно, что обнимать двух призраков. Кэролайн хотела жить с отцом. Она просила, она умоляла и год за годом получала отказ. И когда Беверли прижимала ее к груди, ненависть, источаемая Кэролайн, казалось, просачивается сквозь ткань ее розовой рубашки на выпуск. А Франни просто стояла и терпеливо сносила объятия. Она еще не научилась ненавидеть мать но всякий раз, когда плакала в аэропорту, расставаясь с отцом, узнавала еще чуть больше о том, как возникает и крепнет это чувство. Беверли расцеловала дочерей, а злючку Кэролайн, которая резко отдернула голову, расцеловала дважды. — Как же я рада, что вы приехали! — сказала она, но Кэролайн и Франни были не рады, что приехали, ни капельки не рады. В таких растрепанных чувствах барышни Китинг и прибыли в Арлингтон, где их ждала встреча со сводными братьями и сестрами. Холли, конечно, была славная. Принялась прыгать от радости и даже Владоша захлопала, когда они вошли в дом. Стала просить, мол, давайте устроим в гостиной вечер танцев, как прошлым летом. Вот только футболка на Холли была та самая, красная с белой аппликацией, которую мать перед отъездом велела Кэролайн положить в коробку для бедных, дескать, она уже и мала стала, и вылинила, Но Холли-то была не бедная. Кэролайн жила в большой комнате с двумя двухъярусными кроватями, а Франни, как младшая, в комнате поменьше, с одной широкой кроватью. Связывала сестер Китинг не любовь и не семейная схожесть, а крохотная ванная комната, куда можно было войти из обеих спален. С сентября по май жизнь была сносной. Две девочки одну ванну уж как-нибудь доподелят поделят. Но в июне, по возвращении из Калифорнии, Каролайн заставала в своей комнате Холли и Джанет с удобством расположившихся на второй двухъярусной кровати. А Фран не вовсе лишалась своей комнаты. Ее отдавали мальчикам. Четыре девочки в одной комнате, два мальчика в другой Итого шесть человек. Многовато на одну ванную не непросторней телефонной будки. Кэролайн и Франни поволокли свои чемоданы наверх. Их вещи им и тащить. В открытую дверь главной спальни увидели Кэлла. Он развалился поперек родительской кровати грязными ногами на подушках и на полную громкость включил по телевизору «Теннис». Девочкам никогда не дозволялось входить в родительскую спальню или сидеть на кровати, даже свесив ноги на пол, а равно и смотреть телевизор без особого разрешения. Кэл неотрывно глядел на экран и сестер, кажется, вообще не заметил. Холли же шла за Франней и Кэролайн следом, да так близко, что налетела на них, когда они остановились. — А давайте мы вчетвером будем танцевать в белых ночных рубашках, правда здорово будет? Можем прямо после обеда начать репетировать. Я уже танец немножко придумала. Хотите, покажу?» Что касается в «вчетвером», тут дело было не так просто. В наличии имелись только три танцовщицы. Джанет будто в воздухе растворилась. Никто не заметил бы ее исчезновения, если бы вместе с ней не подевался куда-то и кот Франни Лютик. Он не вышел поприветствовать хозяйку. А ведь ее не было две недели. Единственный вменяемый обитатель дома сгинул бесследно. В конец замотавшаяся с детьми Беверли не могла точно вспомнить, когда видела кота в последний раз, но внезапные отчаянные рыдания Франни заставили ее пуститься в тщательные поиски по всему дому. Беверли нашла Джанет под теплым одеялом в глубине стенного шкафа. Сколько же она провела тут, пока ее не хватились? Она гладила спящего кота. «Пусть отдает моего котика!» — закричала Франни, и Беверли, наклонившись, отняла кота у Джанет, которая лишь на полсекунды вцепилась в него и потом отпустила. Все это время Элби неотступно следовал за Беверли, изображая стриптиз-музыку. Так объяснили ей дети. «Бум-чика-бум! Бум-бум-чика-бум!» Когда Беверли останавливалась, музыкальное сопровождение замирало. Если она делала один шаг, Элби говорил «бум!» голосом странно чувственным для шестилетнего ребенка. Беверли честно старалась не обращать внимания, но в конце концов не выдержала. «А ну, прекрати!» — рявкнула она на Элби, Тот лишь глянул на нее, карие глаза неимоверной величины, растрепанные каштановые кудри, ни мальчика-зверек из мультфильма. — Я не шучу, — Беверли старалась говорить ровно. — Прекрати так делать сейчас же. Она постаралась выговорить это как можно убедительнее и педагогичнее, но когда повернулась и пошла дальше, вслед раздалось тихое бум бум Беверли захотелось убить его, и от мысли, что ей захотелось убить ребенка, руки у Беверли затряслись. Она двинулась в свою комнату, запереть дверь, лечь в постель, уснуть, но уже в коридоре услышала стук теннисного мяча и рок от толпы. Беверли помялась у притолоки и произнесла как можно спокойнее. — Хелл, уйди из моей комнаты. Кэл глазом не повел, бровью не шевельнул. Еще не кончилось, пояснил он, словно Беверли никогда раньше не видела теннис и не понимала, что пока мячик летает, игра продолжается. Берт считал, что детям не надо смотреть телевизор. В самом лучшем, в самом безвредном случае это пустая трата времени и бессмысленный шум. В худшем Пагубное воздействие на мозги. По его мнению, Тереза совершала большую ошибку, разрешая детям сидеть перед экраном сколько хотят. Он говорил ей, а она не слушала, как и всегда, когда дело касалось воспитания, да и вообще чего угодно. По этой причине у них с Беверли в доме был только один телевизор, и стоял он у них в спальне, куда детям, ну то есть ее детям, доступ был закрыт. Сейчас ей хотелось отключить его и перетащить в ту комнату, которую риэлтор назвал «для семейного досуга», хотя, кажется, ни один член семьи никогда там не бывал. Она шла по коридору. Элби следовал за ней на почтительном расстоянии, продолжая бубнить свой бумчик бум Неужели это мать его научила? От кого-то же он ее слышал? Шестилетние мальчики, даже такие, как этот не околачиваются по стрип-клубам. Беверли сунулась было в спальню дочерей, но там Холли читала Ребекку. «Беверли, а ты читала Ребекку?» спросила она, как только Беверли шагнула через порог, и личико ее прямо сияло. «Миссис Данверс пугает меня до смерти, но я все же дочитаю до конца. Мне вот совершенно не хотелось бы жить в Мандерли. Я в таком страшном месте ни за что бы не осталась. Беверли слегка кивнула и ретировалась. Подумала было прилечь в комнате мальчиков, которая раньше принадлежала Франне, но там витал запашок несвежего белья и немытых волос. Тогда она опять спустилась на первый этаж и обнаружила Кэролайн в диком раже, сновавшую по кухне. Она заявила, что собирается испечь пирожные Брауни и послать их отцу, которому надо же что-то есть. «Твой отец не любит, когда кладут орехи», — сказала Беверли, сама не зная зачем, «наверное, чтобы показать, что и от нее есть толк». «Любит!» — Каролайн обернулась так стремительно, что высыпала на стол пол пакета муки. «Может, не любил, когда ты его знала, но сейчас ты его не знаешь. Теперь он любит, чтобы орехи были везде!» Элби сидел в столовой. Беверли даже из кухни сквозь закрытую дверь слышала, как он поет. Поразительно, как он умудрился так зациклиться на этой мелодии. Франни была в гостиной, пыталась продеть передние лапы кота в рукава кукольного платьица и плакала так тихо, что ее мать окончательно уверилась, все, что она сделала в своей жизни вплоть до этой минуты, было ошибкой. Деваться от детей было некуда, спрятаться негде. Места ей не нашлось бы даже в бельевом стенном шкафу, потому что после выдачи кота Джанет шкаф так и не покинула. Беверли взяла ключи от машины и вышла на улицу. И как только закрыла за собой дверь, словно оказалась под водой, таким плотным был хлынувший в легкий горячий воздух. Она вспомнила задний дворик в Дауне, где сиживала под вечер. Франни неблаженно сопела у нее на коленях, Кэролайн раскатывала неподалеку на трехколесном велосипеде, и повсюду был одуряющий запах цветущих апельсиновых деревьев. Фиксу пришлось продать дом, чтобы выплатить ей половину их совместно нажитого и обеспечить алименты детям. Зачем она заставила его сделать это? Здесь, в Виргинии, так не посидишь. По пути к машине комары укусили ее пять раз, и каждый укус уже распух и превратился в волдырь размером с четвертак. У Беверли была аллергия на комаров. В машине было не меньше 105 градусов. Беверли завела мотор... Включила кондиционер, а радио выключила. Улеглась на обжигающем виниловом сиденье так, чтобы никто не мог заметить ее из окна, и подумала: стой, машина не под навесом, а в гараже, вышло бы самоубийство. Из-за того, что учебный год в калифорнийских государственных школах длится немного дольше, чем в вергинских католических, между отъездом одних детей и прибытием других образовался пятидневный зазор, и Берт с Беверли оказались дома вдвоем. Как-то вечером они занялись любовью на ковре в столовой. Это оказалось не очень удобно. Беверли сильно похудела после переезда в Виргинию, позвонки и ключицы проступали под кожей так, что хоть анатомическим пособием на работу устраивайся, От каждого толчка она уезжала на четверть дюйма назад, спина елозила по грубой шерсти, натертая кожа горела, но они все равно наслаждались своей любовной шалостью. Мы с тобой не ошиблись, шептал ей Берт, когда потом они лежали рядом, глядя в потолок. Беверли впервые заметила, что в люстре не хватает пяти хрустальных подвесок. Все, что происходило в нашей жизни. Все, что мы делали, было ради того, чтобы мы с тобой встретились. Берт стиснул ее руку. — Ты правда в это веришь? — спросила Беверли. — Мы наколдовали, — ответил он. Потом уже ночью он втирал ей в спину неоспорин. Спала Беверли на животе. Вот такие у них получились летние каникулы. В отношениях детей Казинсов и детей Китингов была одна примечательная особенность. Они не испытывали друг к другу ненависти, но и не хранили ни грана племенной верности. Казинсы не водились исключительно со своими, а Кэролайн Китинг прекрасно могла обойтись без Франни, как и Франни без Кэролайн. Девочки хоть и злились, что толкутся вчетвером в одной комнате, друг на дружку не срывались, а мальчиков, которые постоянно злились вообще на все на свете, казалось, вовсе не заботило, что вокруг такая прорва девочек. Одна общая для шестерых детей черта глушила в зародыше всякую взаимную враждебность. То была неприязнь к родителям, а если точнее, ненависть. Огорчало это обстоятельство одну только Франни, потому что Франни всегда любила мать. Когда не было этой чехарды с побывками, они иногда под вечер после школы укладывались рядом, задремывали, а порой засыпали, и сны обеим снились одни и те же. Франни любила сидеть на крышке унитаза по утрам и смотреть, как мать красится, а по вечерам разговаривать с ней, пока та лежала в ванне. Франни ни капли не сомневалась в том, что мать любит ее не только больше Кэролайн, больше всех на свете. Но летом Франни превращалась для Беверли просто в ребенка номер четыре, одного из шести. Когда Элби допекал ее, Беверли требовала, чтобы все дети шли из дома, и Франни оказывалась в числе всех. Мороженое в доме есть не полагалось, и арбуз тоже. С каких-то пор ей не доверяют есть арбуз за кухонным столом. Это было оскорбительно, причем не только для Франни. Может, Элби и не может умять свою порцию мороженого не заляпав пол, но остальные вполне способны справиться с такой задачей. И все равно они все шли из дома, выходили шарахнув дверью и в припрыжку неслись вниз по улице по горячей мостовой, как стая бродячих собак. Четверо казенцев младших не винили Беверли в том, что у них такие гадостные каникулы. Винили отца, и высказали бы ему это в лицо, случись он рядом. Ни Келл, ни Холли никак не показывали, что Беверли, по их мнению, совершает что-то запредельное. Джанет вообще ничего никогда не говорила. Что же касается Элби? Ах, господи, да кто же знал, что касается Элби? Однако Кэролайн и Франни были в ужасе. Летом мать не ставила еду на стол. Дети шли на кухню с тарелками в руках и выстраивались по старшинству в очередь к плите. Летом Кэролайн и Франни, неведомым образом из цивилизованного мира, попадали в сиротский приют из Оливера Твиста. Июльским вечером, в четверг, Берт собрал в гостиной всех домочадцев и объявил, что утром они отправляются на озеро Анна. Еще сказал, что взял в пятницу выходной и забронировал три номера в мотеле «Сосновая шишка». В воскресенье утром они поедут в Шарлоттсвилл повидать его родителей, а потом вернутся домой. «Каникулы ведь», — сказал Берт, — «надо развлекаться». Дети опешили от того, что им предстоял день, — который будет не похож на остальные дни, а Беверли — от того, что Берт и словом не обмолвился ей о своих планах. Дети видели, как она старается поймать его взгляд, безуспешно. Мотель, озеро, обед в ресторане, поездка к родителям Берта, до крайности негостеприимным людям, у которых были лошади, пруд и легендарная чернокожая повариха по имени Эрнестина — прошлым летом учившая девочек печь пироги. Имея дети привычку сообщать о своих чувствах родителям, они сказали бы, скорее всего, что-то вроде «круто», но подобной привычки они не имели, а потому и не произнесли ни слова. Утро встретило их вязкой жарой. Птицы молчали, стараясь сберечь силы. Берт велел детям залезать в машину, но все понимали, просто так в машину никто не залезет. Прежде должна была произойти безобразная склока из-за того, кому сидеть с Элби, и в ожидании ее начала дети столпились на выезде. О переднем сиденье, предназначенном для родителей, и речи быть не могло, хотя и Кэролайн, и Франни в обычной жизни ездили там с матерью. Итак, оставались задние сиденья, еще более задние и совсем-совсем задние. В конце концов, детей неизменно разбивали на пары по возрасту или полу, то есть Кэлу или Джанет приходилось мучиться с Элби почти всегда, Франни иногда, а Кэролайн или Холли никогда не приходилось. Все знали, что Элби будет горланить оригинальную вариацию песни «99 бутылок пива», в которой число бутылок не уменьшается по мере того, как они падают, и вслед за пятью-десятью-семью бутылками следуют 78, вслед за семью-десятью-восемью — четыре бутылки, а вслед за четырьмя — 104. четыре. Еще он будет уверять, что его сейчас стошнит, и издавать соответствующие звуки вынудит Берта поспешно зарулить на обочину автострады, причем совершенно попусту, меж тем, как Джанет стошнит обязательно, причем без предварительного оповещения. На каждом указателе выезда или поворота Элби будет спрашивать, не сюда ли им надо. «А когда мы приедем?» — будет он твердить, как попугай, и радостно хохотать. Словом, сидеть рядом с Элби не хотел никто. Когда они только начали пихаться на подъездной дорожке, Появился Берт, неся парусиновую сумку размером с обувную коробку. Берт любил ездить налегке. Келл произнес он, — «ты поедешь с братом». «Я в последний раз с ним ехал», — возразил Келл. «Так ли это было или не так, никто не мог бы сказать определенно. Да и что такое «в последний раз»? «В последний раз просто в машине? В последний раз в семейные поездки?» так семейной поездки у них еще не случалось. — И теперь тоже с ним поедешь, — отрезал Берт, бросил сумку назад и хлопнул дверцей багажника. Кэл поглядел вокруг. Элби гонялся за девочками и тыкал их указательным пальцем, от чего те взвизгивали. В голове у Кэла все перепуталось, где родные, сестры, где сводные. Он никак не мог сообразить, какую из них заставить отдуваться. — А потом он поглядел на Беверли, на ее ярко-красную полосатую майку, по-модному закрученные золотистые волосы, темные очки, большие, как у кинозвезды. «А пусть она!» — сказал он отцу. Тот взглянул сначала на своего старшего сына, потом на жену. «Что пусть она?» «Пусть она едет с Элби! Пусть она с ним сзади сядет!» Берт хлопнул Кэла по щеке. А плюха была звонкая, но едва ли сильная. Ладонь лишь скользнула по скуле. Кэл мотнул головой, чтобы все выглядело посерьезней. В школе ему случалось получать и круче, и вообще стоило схлопотать по роже хотя бы для того, чтобы увидеть, как и без того бледное лицо Беверли совсем помертвело. Кэл не сомневался. За ту долю секунды, пока не стало ясно, на чьей стороне Берт, она успела представить, как весь путь до озера просидит рядышком с Элби и чуть богу душу не отдала. Берт сказал, что вся эта чушь собачья ему надоела, и чтобы все рассаживались по местам, и они все, включая Беверли, расселись в мрачном и горьком молчании. На магистрали Берт опустил стекло... Выставил локоть наружу в сторону пролетавших мимо холмов и замолчал. Спустя три часа, когда они подкатили к закусочной Arrowhead Diner, он заставил всех выстроиться и рассчитаться по порядку. Келл был первым, Каролайн второй, Холли третий. Господа Богу мать, сказал себе под нос Келл, мы ему поющая семья трап, что ли? Франни взглянула на него с ужасом, не веря своим ушам. Он помянул имя Господа в суе, большой грех. «Ругаться нельзя», — сказала она. Берту можно было ругаться, хоть это и очень дурно, а детям нельзя. Франни свято в это верила. Она и летом оставалась ученицей школы сердца Иисусова. «Келл не только самый старший?» но и самый длинный из детей, положил правую ладонь ей на макушку, обхватил пальцами и сдавил. Не так сильно, как кому-нибудь из родных сестер, но все же достаточно, чтобы ясно было, кто тот главный. Каролайн, как самый старший из девочек, пришлось решать, кто с кем будет делить кровать в мотеле, и за обедом она объявила, что будет спать с Холли. Это значило, что Фрэнни досталась Джанет. Фрэнни это вполне устраивало. Впрочем, ее бы устроила и Холли. Фрэнни не желала лишь спать с Кэролайн. Сестра могла сподобиться придушить ее подушкой посреди ночи. Мальчики получили собственный номер и отдельные кровати. В семь часов родители начали зевать и маяться, а потом сообщили, что очень устали и вообще пора спать, а развлечения будут утром. Однако утром дети обнаружили под дверью комнаты девочек записку «Позавтракайте в кафетерии, деньги у вас есть, мы встанем поздно, не стучите». Почерк был Беверли, но внизу не стояла ни целую, ни даже мама. И вообще подписи не было. Похоже, развлекаться предстояло собственными силами. Все ярко-синие двери вдоль длинного фасада сосновой шишки были закрыты, шторы на всех окнах задернуты, припаркованные тут же автомобили блестели от росы, или, быть может, ночью прошел дождь. Девочки постучали к Кэллу. Мальчиков поселили совсем рядом, через дверь. Кэл отворил, не снимая цепочки, и глянул в щель одним глазом. «Мы идем завтракать», — известила Холли. «Ты с нами или нет?» Кел прикрыл дверь и, сняв цепочку, снова открыл. В номере на двуспальной кровати они увидели Элби, который листал комиксы и ритмично пинал матрас. Всякий раз, когда девочкам хотелось посокрушаться о том, что они теснятся вчетвером в одной комнате, да еще и на двух кроватях, они вспоминали, что Келу-то приходится жить с Элби. Впрочем, он и дома жил с ним в одной комнате, так что, может быть, и привык, а может быть, и нет. — Ну, пошли, — сказал он. Эл пошел в отца. Смугловатая кожа, каштановые волосы, а летом и кожа, и волосы становились одинаково золотистыми, и глаза синие, отцовские, тогда как остальные юные казенцы были в мать, темноглазые. Элби был бы, пожалуй, похож На навеснушчатую Холли, однако избыток здравого смысла у сестры и полное отсутствие оного у брата устраняли всякое подобие сходства. Все казинцы были худощавы, но Джанет на свой особый манер. Никто не замечал ни ее миловидного личика, ни шелковистых волос цвета темного меда. Все смотрели лишь на ее узловатые локти и коленки. И когда все шестеро стояли рядом, казалось, что они не из одной семьи, а из разных, и вместе оказались по чистой случайности, как ребята в летнем лагере. Родство даже среди единокровных чувствовалось очень слабо. «До полудня проспят», — заметила в кафетерии Холли, вилкой гоняя по тарелке вареные яйца. Разговор шел о родителях. «А когда встанут, наконец, скажут, что, пожалуй, еще немного вздремнут», — подхватила Кэролайн. И это была сущая правда. Спали их родители, как младенцы. Все согласно покивали. Кэл, сидевший у окна, отвернулся от остальных и уставился на дорогу. Элби, меж тем, перевернув бутылку кетчупа, похлопывал по донушку ладонью до тех пор, пока на оладьи не шлепнулась густейшая клякса. — Черт бы тебя! — сказал Келл и отнял у него бутылку. — Ты можешь пять минут посидеть тихо и не выделываться? — Гляди! — ответил Элби и поднял над столом оладью, с которой стекал кетчуп. Джанет, двумя пальцами прижав свой тост к тарелке, ножом соскребала пригоревшее. Не буду я целый день тут торчать и ждать их. — сказала Кэролайн. — А что нам еще делать? — спросила Франни, потому что делать и впрямь было нечего. Может, в мотеле есть какие-нибудь настольные игры или карты? Было еще совсем рано, не больше семи, и в окно кафетерия, как приглашение, поданное им к столу на серебряном подносе, глядело солнце. Вот бы сходить искупаться! — Мы приехали на озеро, и мы пойдем на озеро, — — сказала Кэролайн, угадав мысли сестры или, по крайней мере, половину их. Под одеждой у нее был купальник и у всех тоже, но Кэролайн злилась больше остальных. Злость постоянно плескалась в ее голосе. Впрочем, самым злым был все-таки Кэл, и его злоба выказывала себя по-разному. Джанет подняла глаза от тоста и сказала. «Пошли». С тех пор, как накануне они покинули Арлингтон, она впервые подала голос, и потому он стал решающим. С какой стати им ждать, пока встанут родители? Когда они куда-нибудь отправлялись вместе с родителями, детей делили на две группы. Большие — Кэл, Каролайн, Холли, и маленькие — Джанет, Франни и Элби. Большим разрешалось идти самим по себе, заплывать на глубину без спасательных жилетов, теряться из виду и выбирать, что они хотят на обед. А маленьких можно было привязывать к дереву и заставлять есть втроем с одной тарелки. Маленьким доверия не было вовсе. Не вступая в дальнейшее обсуждение, все шестеро решили — надо хватать удачу за хвост. На кассе они добавили к счету шесть банок Кока-Колы и двенадцать шоколадных батончиков. Хватит продержаться до обеда. — А далеко до озера? — спросила Холли кассиршу. — Мили две, может, чуть меньше. Надо будет вернуться на 98-ю магистраль. — А пешком, если? Кассирша минут рассматривала детей. Сколько в этой стайке ребятишек одного размера, хоть близнецов и нет? У Франи и Джанет разница в возрасте составляла 38 дней. — А родители ваши где? — Одеваются, — протянула Кэролайн скучливым детским голоском. — Сказали, чтобы мы все отправлялись, и что это будет вроде приключения. Нам бы еще узнать, как туда попасть. Остальные ухмылялись, слушая, как ловко она врет. Кассирша вытащила из стопки салфетку, перевернула. Пешком быстрее всего вот так. Слева она прямоугольником с буквой «М» обозначила мотель, справа изобразила кружок и пометила его буквой «О» — «Озеро», провела от «М» к «О» пунктирную линию — «Путь к свободе». На парковке Хелл подергал все двери их фургона. Фран не осведомилась, зачем он это делает, и получила в ответ, что надо, то и делаю, не лезь. Сделав из ладони щиток, Кел попытался что-то разглядеть сквозь окно. — Я могу открыть, — предложила Кэролайн, — если тебе правда так нужно. — Не ври, — ответил Кел, не удостаивая ее взглядом. — Я и не вру, — сказала она, а потом обратилась к Джанет. — Ну-ка, принеси мне вешалку из шкафа в номере. Кэролайн и впрямь не врала. Отец научил ее и Франни вскрывать замки как раз этим летом. Дядя Джо Майк оставил ключи в машине тети Бонни, когда они ездили к деду и бабушке, и отец отпер дверцу проволочной вешалкой, чтобы преподобный не тратил 20 долларов на слесаря. Фокус девочкам понравился, и Фикс их тоже научил. Сказал, что это вещь полезная и может в жизни пригодиться. «Люди обычно думают, что надо тянуть, тогда как следует толкать. Не повторяйте эту ошибку», — добавил он. Каролайн принялась расплетать проволоку. Это было самое трудное. «Только время теряем», — сказал Кэл. «Ну и не теряй», — ответила Холли. «Если так торопишься, иди». Ей было очень любопытно, что получится. И все понимали, что и Кэлу тоже. Элби слонялся вокруг машины, вихляя бедрами и напевая бумчика бум Заглохни! — шикнул Кэл. — Разбудишь отца, он тебе голову оторвет. Тут все вспомнили, у чьей комнаты припаркован автомобиль, и притихли. Кэролайн ногтем указательного пальца оттянула резиновый уплотнитель внизу окошка и всунула в щель проволоку, а дети придвинулись ближе. Кэролайн немного волновалась, ведь у разных машин и замки могут быть устроены по-разному. Это был Мобил, а у тети Бонни какой-то другой, кажется, Додж. Высунув от усердия кончик языка, она вслепую повела проволоку туда, где, по словам Фикса, располагалось волшебное место, дюймах в десяти от кнопки блокиратора дверей. Нащупала, прижала проволоку перебарывая искушение зацепить кнопку. Послышался щелчок, она двинула проволоку вниз, как учил отец. Замок поддался. Слава богу, девочки помнили, где находятся, и не завопили от восторга. Кэролайн высвободила проволоку и самым непринужденным видом открыла дверь. Даже Элби обхватил ее за талию. Вскрыла. Его громкий шепот прозвучал репликой из гангстерского боевика. «Скрыла!» — согласилась она и протянула ему проволоку. «На память!» Элби немедленно отошел к соседней машине и принялся тыкать ей под стекло. Кэролайн сейчас отдала бы все на свете, чтобы позвонить отцу, чтобы рассказать, как блестяще она справилась. Кэл отнял проволоку у брата, и принялся изучать ее в свете неожиданно открывшихся возможностей. «Научишь меня?» — обратился он не то к Кэролайн, не то к вешалке. «Так можно только полицейским», — сказала Фрэнни. «И их детям. А остальные, кто так делает, преступники». «А я и буду преступником», — отвечал Кэл. Он уселся на переднее сиденье открыл бардачок, вытащил оттуда револьвер и бутылку Джина, еще запечатанную. Тому, что у Берта есть револьвер, никто не удивился, хотя только Кэлл знал, где он лежит, а знал потому, что несколько дней назад, дожидаясь в машине, пока Беверли вернется из Бакалеи, порылся в бардачке. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Но никто, включая Кэлла, не мог понять, почему Берт оставил оружие в машине. Может быть, в комнате у него еще один? Берт любил, чтобы револьвер был под рукой, в портфеле, на ночном столике, в ящике письменного стола на службе. Любил рассказывать, сколько преступников ему довелось уложить, рассуждать о том, что наперед ничего не знаешь, а мужчина должен уметь защитить семью, и надо всегда жать на курок первым, а не дожидаться, когда тебя подстрелят. Но на самом деле... Он просто любил оружие. А вот Джин детей просто поразил. Конечно, родители любили время от времени пропустить по стаканчику, но не настолько же, чтобы таскать с собой целую бутылку. Никогда прежде они не видели в машине спиртное. Чудеса, да и только. — Ты же знаешь, это нельзя трогать, — сказала Холли, оглянувшись на дверь родительского номера. Она говорила разом и про джин, и про револьвер. Ну, на всякий случай, ответил Келл и сунул бутылку в коричневый бумажный пакет с колой и шоколадными батончиками. Джанет уже вытащила оттуда одну банку и два батончика и переложила в свою сумочку. Теперь она взяла у брата джин и принялась аккуратно отковыривать ноготками акцизную марку, пока та наконец не отошла целиком. Если что, всегда можно будет приклеить на место. Бумажку Джанет спрятала в сумку, бутылку вернула брату. И они отправились к озеру. Возглавляла процессию Кэролайн. Она несла карту. Погода стояла такая же, как и вчера и позавчера, но детям все равно казалось, что день слишком жаркий. С неба, уже ставшего белесым, Будто разливалась по всей округе томительная вялость. Холли чесалась и жаловалась на комаров. Она, как и мачеха, была очень чувствительна к их укусам. Кассирша посоветовала детям пройти через поле напрямик. Трава там доходила старшим до пояса, а Элби была по грудь, и повсюду покачивались желтые венчики цветов на длинных стеблях. «Но чего там? Видно уже озеро!» — спросил Элби. Полосатая сине-желтая майка, которую купила ему Беверли, была вымазана кетчупом, руки были липкие. — Стой! — сказал Кэлл и вскинул руку ладонью вверх. Все остановились разом, как солдаты. — Что у нас сзади? И все обернулись. — Что это такое? — спросил он брата, показывая на дом через дорогу. — Сосновая шишка! — ответил Элби. «И сколько от нее до озера? Что сказала кассирша?» Издалека доносился гул проносящихся по дороге машин. Где-то глубоко в траве трещали крыльями сверчки, над головами детей перекликались птицы. «Две мили, может, чуть меньше», — ответила Холли. Она знала, что спрашивают не ее, но удержаться не смогла. От того, что они стояли в поле, ей было как-то не по себе». Сухая трава колола икры, тропинки не было. Кэл наставил палец на брата. Забавно, как похож он иногда становился на отца, хоть и был его полной противоположностью. — Элби! — Две мили, — сказал тот. Он принялся рубить траву ладонью, а затем стал размахивать рукой, как косой. — Значит, мы еще не пришли, — «И озеро отсюда, видно, быть не может!» С этими словами Кэл двинулся дальше, а остальные рванулись следом. Поле было больше, чем казалось издали, и спустя какое-то время они уже не видели сосновую шишку и вообще ничего не видели, кроме травы и бледного, словно выленившего неба. Кое-кто из участников экспедиции засомневался, правильно ли они идут. «Где мы?» спросил Элби. «Замолчи», — сказала Холли. В этот миг из сухой травы выпрыгнул кузнечик размером с детский кулачок и уцепился за ее рубашку. Холли вскрикнула. Франни и Джанет метнулись влево, припали к земле и сделались совершенно невидимы для остальных. Они оказались совсем рядом, буквально нос к носу, и Джанет улыбнулась Франни, прежде чем снова вскочить на ноги. «Ну а сейчас-то мы пришли!» Составив ноги вместе, Элби попытался прыгнуть вперед, но трава была слишком густая, и ничего не вышло. Он оглянулся на старшего брата и повторил. «Сейчас-то пришли!» Кэл снова остановился. «Я ведь могу отправить тебя назад!» И бросил взгляд на все еще примятую траву, след проложенный ими в поле. «А где мы?» — спросил Элби. — В Виргинии! — устала совсем, как взрослый, — ответил Кэл. — Помолчи, а! — Я хочу понести револьвер! — сказал Элби. — Грешникам в аду снится вода во льду! — повторила Кэролайн при слове своего отца. — Кэл завел себе ствол! — запел Элби, и под открытым небом его голос зазвучал пугающе громко. «Кэлл завел себе ствол!» Они снова остановились. Кэлл поплотнее взял под мышку коричневый пакет. Вынурнув невесть откуда, над головами пронеслись две ласточки. Элби все пел. Джанет вытащила из сумочки банку колы. «Еще рано!» — одернула ее Холли. В этом году она вступила в Girl Scouts и уже знала правила выживания в походе. Ее надо растянуть на подольше. Джанет, тем не менее, открыла банку. Тут всех почему-то обуяла жажда. Ну и пусть не получится растянуть. На озере они этой колы еще купят. — Кэл завел! Си без ствол! — вывел Элби, но уже без огонька. Холли взглянула на небо, абсолютно чистое, ни единого облачка, что укрыло бы их от солнца. «Тик-так бы сейчас пососать», — сказала она. Кэл минутку подумал и кивнул. Потом из заднего кармана извлек маленький пластиковый пакетик с таблетками Бенадрила, которые мать велела всегда носить при себе на случай приступа аллергии. Все уселись на траву, и Кэролайн вскрыла коричневый пакет. Со всей аккуратностью достала револьвер, положила рядом с собой... Затем вытащила колу. Кэл раздал каждому по две ярко-розовых таблетки. — А тебе не дам, — сказал он Элби. — Ты меня сегодня достал до печенок. Однако Элби продолжал протягивать руку в безмолвном требовании, и Кэл наконец, со вздохом отдал брату его долю. — То, что надо, — сказала Холли. Она поднесла было таблетки к рту, но глотать не стала, зажала в ладони вытащила из пакета бутылку с джином и глотнула от души, как колу. Вот только на вкус это было совсем не кола. Холли чуть было не выплюнула джин, но все же смогла удержать его во рту, крепко сжав губы. Передала бутылку сестре и повалилась на спину со словами «Вот теперь я не прочь сходить на озеро». Джанет хлебнула, закашлялась, и передала свои таблетки Элби. — Бери. Я не буду. Тот долго смотрел на две добавочные таблетки у себя на ладони. Теперь у него было целых четыре. Под палящим солнцем, на фоне бесцветной травы, они казались невероятно яркими. — Ты чего? — спросил он с подозрением, а может быть и без. Джанет пожала плечами. — У меня от тик-така живот болит. Вот это было похоже на правду. У Джанет живот болел от всего на свете. Потому, наверное, она и была такая тощая. Франни следила за тем, как Кэролайн незаметно сплюнула таблетки в ладонь и сразу же запрокинула голову, словно запивая их большим глотком колы. Кэролайн умела притворяться. Франни ясно видела, что она не выпила и джин. Рот ее был закрыт, когда она отнимала горлышко бутылки от губ. Когда же пришла очередь Франни, та решила пойти на компромисс, спиртного глотнуть, а таблетки спрятать в руке. Джин ее просто ошеломил. Она прислушалась к тому, как обжигающая волна опускается из гортани в грудь, в живот. Джин был горяч и ярок, словно солнце угнездилось у Франни между ног, словно это жжение до предела обострило все ее чувства. Она глотнула еще и лишь потом передала бутылку Элби, а тот выпил больше всех. Пришлось подождать, но оно того стоило. Солнце припекало, а кола еще не успела нагреться. И было так славно полежать в траве, глядя в небесную пустоту, когда Элби не тарахтит безостановочно над духом. Когда они наконец поднялись, Кэл поставил пустую банку возле ноги брата. Мусорить не надо, сказала Холли. На обратном пути подберем, ответил он. Нам же надо будет вернуться сюда за ним. И все поставили порожние банки рядом с Элби который спал так, как спят лишь в утро после четырех таблеток Бенадрила и хорошей порции джина. Хелл забрал таблетки у Холли и своих сводных сестер спрятал в пакетик, а пакетик — в карман. Уже подтаявшие шоколадные батончики и раскалившийся на солнце револьвер они опять положили в пакет и направились к озеру. А уж на озере все пятеро заплывали туда, куда родители в жизни бы им не разрешили. Франни и Джанет отправились искать пещеры, и двое каких-то парней, что околачивались на берегу, научили их рыбачить. Кэл украл в лавочке на пристани упаковку шоколадных рулетиков, и ему не пришлось даже доставать из пакета револьвер, потому что никто ничего не заметил. Кэролайн и Холли взбирались на верхушку высокой скалы и оттуда сигали в воду, снова и снова, до тех пор, пока совсем не в моготу стало карабкаться и плавать, плавать и карабкаться. Все обгорели на солнце, но обсыхали, лежа в траве, потому что никто не догадался захватить полотенца. Обсыхать было скучно, и в конце концов дети решили, что пора назад. Успели они как раз вовремя. Элби проснулся, но просто сидел посреди поля, в окружении пустых банок из-под колы, тихий и растерянный, и изо всех сил старался не плакать. Он не стал спрашивать, никуда они ходили, ни что с ним самим приключилось, поднялся с земли и безропотно пристроился в хвост процессии. Он тоже здорово обгорел когда дети вернулись в мотель, был лишь третий час пополудни. Но самое невероятное случилось спустя пару минут после того, как они прямо в мокрых купальниках рухнули на кровати в комнате девочек и включили телевизор. В дверь постучали преисполненные раскаяния родители. Как они только умудрились так заспаться! Наверное, совсем устали. Но ничего, сейчас они загладят свою вину пиццей и походом в кино. Они не заметили ни купальников, ни солнечных ожогов, ни комариных укусов. Юные казинсы и юные китинги одарили родителей блаженными, всепрощающими улыбками. Они проделали все то, о чем мечтали, устроили себе чудо-чудный день, и никто даже не понял, что они сбежали. Так прошел остаток лета. И так было каждое лето, когда они собирались в шестером. Не то чтобы они веселились все дни напролет, по большей части дни были невеселыми, но хулиганили дети по-крупному и ни разу не попались.